«Доктор», зачеркнуто, «Андрей Курпатов», «Машина мышления», «Заставь себя думать», том 2. Книга для интеллектуального меньшинства. Абсолютно не рекомендована тем, кто готов по любому поводу оскорбиться. моим замечательным сотрудником лаборатории нейронаук и поведения человека. А, проснулся! Собрал, наконец, кворум нейронов! Иен Бэнкс Машина мышления задумывалась как рассказ о самопроизводстве нашей с вами психической деятельности. Нам кажется, что это мы в себе думаем, что это мы что-то чувствуем, что это мы, наконец, принимаем решение. Но, как выясняется, наш психический процесс идет в мозге сам собой, без всякого нашего личностного в нем участия. Это мы, наше «я», наше представление о собственной личности, продукт этого процесса, причем эволюционно, судя по всему, достаточно поздний, но точно не осознающий себя в качестве младшего брата или даже скорее детяти своего подлинного родителя – мозга. В первой части книги мы посмотрели на то, как мозг создает нашу психическую деятельность на разных уровнях его организации – клеточном, сетевом, а также на уровне корково-подкорковых отношений. Мы также изучили пять принципов, составляющих концептуальную модель Brain Principles Programming – BPP. Посмотрели, как можно доработать технологию факт-карт, используя эти принципы, и обсудили метод реконструкции реальности. А еще мы начали говорить о зеркалах мозга, о том, как можно реконструировать работу мозга, если представить его как три пары изображений, создаваемых в его ключевых областях – нижнем и верхнем мозге, переднем и заднем, левом и правом. Корково-подкорковые отношения являются, понятное дело, основой нашей психической деятельности – Подкорковые структуры создают напряжение потребностей, которые реализуются через их отношения с корой головного мозга. Но при этом сама кора также образует две пары зеркал, о которых мы и поговорим в этой части книги. Все вместе три эти пары зеркал мозга создают три оси – ось желания, ось времени и ось фактов, сущность которых, я надеюсь, здесь вам представить. Ну, и уже используя эти знания, мы с вами поговорим о таком инструменте мышления, как распаковка смысла. В конце концов, мы с вами, то самое я и наша личность, живем уже не в физическом мире, а в мире интеллектуальной функции, то есть в пространстве смыслов. Впрочем, жить в пространстве смыслов и понимать эти смыслы вовсе не одно и то же. Интеллектуальная технология распаковки смысла, я надеюсь, поможет нам перейти как раз от этого в пространстве к подлинному пониманию сообщений, которыми мы обмениваемся друг с другом и которые, кроме того, составляют наше с вами собственное внутреннее пространство мышления. Ну что ж, поехали!